Глава 8. Многие пилоты, которых выбирали для управления судами конвоя, были Генри Аткинсу знакомы. Других он видел впервые. Генри перекинулся с ними несколькими фразами, а затем все разошлись по отдельным челнкам и отправились к своим транспортом. "Здорово", произнёс восхищённый Ник Ламберт, который не отходил от Аткинса ни на шаг. «Так много пилотов, это напоминает приготовление перед решающим сражением». «А так оно и есть», — улыбнулся в ответ Генри. «Между прочим, обрати внимание, там в проходе сидят четверо офицеров. Это двое штурманов, мой заместитель и главный механик». «А те люди дальше?» «Это ремонтники, специалисты по двигательным установкам, наладчики программ и так далее. Всего 26 человек без офицеров». «А те, кто вооружены до зубов, это охрана?» «Охрана». Её всегда так много. Почти всегда, соврал Генри. Он и сам не рассчитывал увидеть столько вооружённых людей. В особенности ему был неприятен цепной пёс сэра Эдгара, Люк Ламброза. Шатал мчался всё быстрее, прорываясь сквозь плотную атмосферу, и временами его здорово встряхивало. Однако публика была привычная, и никто на это не обращал внимания. Почему на наше судно летит так много народу? А на другие отправилось всего по три человека. По любопытствульник, которому всё здесь было интересно, потому что мы будем вроде локомотива, а остальные борта поедут в качестве вагонов. У нас будет всё: навигация, штурманы, ремонтные бригады и, как видишь, вооружённая охрана. А у них ничего этого нет. Только движки и слабенький компьютер для обеспечения управления кораблём. А почему не сделать все суда самостоятельными? Всё из-за экономии. Транспорт Лагон стоит втрое дешевле транспорта локомотива. А на его управление можно посадить пилота, проучившегося на курсах 4 месяца. Сам он почти ничего не умеет и только выполняет команды капитан-пилота, то есть мои команды. Здорово, в училище нам такого не говорили. Это неудивительно. Подобные изменения появились совсем недавно. Наш, вернее, мой анониматель является чем-то вроде первооткрывателя. Многие транспортные компании пока ещё пользуются старыми схемами, но в основном это небольшие фирмы, которые осуществляют разовые поставки товаров и не гоняют целые конвои. Пробившись через атмосферу, шаттл заскользил как по маслу, разгоняясь ещё быстрее и несясь навстречу всё увеличивающемуся корпусу грузового судна. Словно огромные пузатые рыбы, заснувшие у поверхности воды, транспорты висели на орбите, ожидая доставки команд. Те, кто пилотировал эти суда к металлургическому заводу и загружал тюмой породой, уже отправились во внеочередной отпуск, а новые команды доставлялись из Бронзея. Зачем это делалось, никто не спрашивал, поскольку руководство было вправе заменять составы, как и когда ему заблагорассудится. Из непосвящённых один только Генри Аткинс догадывался, что происходит вокруг. Однако он собирался покинуть это общество ещё до того момента, когда станет по-настоящему жарко. Всё внутри грузовика ЦА 1600 нику очень нравилось: широкие проходы, хорошая вентиляция, каюта для личного состава и очень удобная и функциональная капитанская рубка. Всё оборудование в ней было на поколение новее того, которое они изучали в училище. Было видно, что у владельца транспортной компании дела идут хорошо, и он не экономит на производстве. Вот, познакомьтесь, ребята, с нашим в некотором роде практикантом, громко объявил Генри, когда штурманы и помощники собрались в рубке. Его зовут Ник Ламберт, он дипломированный пилот второго класса и едет с нами до первой станции. офицеры, чтобы они не думали об этом молодом человеке, к словам капитана-пилота отнеслись с уважением и вежливо назвав свои имена, поочерёдно пожали Ламберту руку. А один только Ламброза стоял в углу и настороженно наблюдал за происходившим спектаклем. Генри Аткинс вообще не замечал этого человека, и Ламброза платил ему тем же. А лишнему молодому пилоту Люк уже доложил самому Хуберу, но тот отнёсся к этой новости спокойно. сказав, что Аткинс человек упёртый и вряд ли допустит какую-то оплошность. Затем с Ламброза связался человек из службы безопасности Хубера, и Люк продиктовал ему данные, которые он выписал из диплома Ника Ламберта. После проверки, которая длилась пару минут, выяснилось, что всё в порядке, и такой человек действительно с отличием окончил училище Джуджо Ройал на планете Кортиси. Познакомив Ника с офицерами, Генри повёл его в жилой отсек и показал гостю каюту. Как видишь, условия у нас хорошие. Располагайся пока, а я схожу, проверю все службы. До старта меньше часа, нужно, чтобы везде был порядок. Я бы тоже хотел обойти службы вместе с вами, сэр, попросил Ник. Во-первых, мы договорились, что в каюте я для тебя, Генри. А во-вторых, обходов будет ещё много, и тебе тоже достанется. Хорошо, Генри, согласился Ник, и ему стало даже немножко совестно от того, что он был таким навязчивым. Оставив Фламберта одного, Аткинс вышел в коридор и, осмотревшись, быстро завернул за угол и направился в аварийный спасательный отсек. Там в отдельном боксе стояли эвакуационный катер и два челнока, на которых в случае необходимости можно было добраться до любого судна в конвое. Это были небольшие надёжные судянушки, вмещавшие до пяти человек. Однако запас топлива у них был небольшим, поскольку они не уходили далеко от своей базы. Впрочем, Аткинс и не собирался совершать длительных путешествий, и запаса топлива в челноке ему было вполне достаточно. Открыв дверь бокса универсальным капитанским ключом, Генри сорвал пломбы с удерживавших челнок замков и максимально ослабил крепление, чтобы облегчить себе последующую задачу. После этого он вернулся в основной коридор и пошёл инспектировать службы, проверяя их готовность к походу.